Глава 11 «Я провел наизнанке семь дней. Хренову, мать ее, неделю». Не непрерывно и изрядную часть этого времени в клановой штаб-квартире. Но все же. Результаты этих мытарств были неплохими. Хотелось бы больше, но в целом... Если буду жаловаться, то меня вполне справедливо можно будет обвинить в том, что зажирался. Понемногу здоровья и маны, усвоение эликсиров, как я и надеялся, период выжидания уменьшил неприятные ощущения, повышение тренируемых навыков, если точно по единичке к зельеварению и автоматическому оружию, а еще поднялся забытый пассивный бездонный желудок, который я специально не прокачивал, сам растет медленно. Пузо при этом, к счастью, не растет. Управление нитями тоже с грехом пополам удалось перетянуть на следующий ранг, что уменьшило расход маны на модификацию веревок на 10%. Из теней выпадали кое-какие трофеи, но в основном довольно бесполезные. Впрочем, было кое-что пригодное к использованию как материалы для самостоятельного крафта и немного металла для рато, Полубог берет любые металлические дропы с удовольствием, а поскольку мне самому девать их все равно особо некуда, это вполне взаимовыгодный обмен, хоть я и подозреваю, что фактически он меня надувает. Я пытался использовать эти материалы для получения лазерного заклинания, но, увы, успехов не было. Впрочем, тут почти наверняка подойдет амулет с аналогичным заклинанием, так что это меня не беспокоило. А вот новый классовый навык я открыл. И был он, как бы это сказать, в духе того, чего я ожидал, но не то, на что надеялся. Благословение снаряжеманта. Ранг 1 Заклинание благословения чудотворства. Уникальная классовая способность снаряжеманта, повышающая эффективность предметов снаряжения, усиление всех позитивных свойств, ослабление всех негативных свойств на 10%. Возможно, использование в трех режимах. первый. Заклинание. 5 маны, длительность 1 час за каждые 3 единицы духа. 2. Благословение. Единица маны, длительность 1 неделя, максимальное единовременное количество благословений, единица за каждые 10 единиц духа. 3. Чудотворство. Расход эссенции зависит от предмета, длительность постоянная, максимальный ранг, дух 6, плюс воля 9. Безусловно, способность очень полезная, но в первую очередь в плане усиления команды за эссенцию. Безусловно, она полностью стоит потраченной эссенции и даже больше того. Но все же надеялся я на что-то другое. Более боевое, что ли? Лично усиливающее. Впрочем, и так я был очень даже доволен. А уж как тах на Куалоной были довольны... Тем более, что это были характеристики навыка на первом ранге, а с моими бонусами я мог дотянуть аж до пятого, и на нем картина становилась еще привлекательнее. Благословение снаряжа манта. Ранг 1 плюс 4. Заклинание благословения чудотворства. Уникальная классовая способность снаряжеманта, повышающая эффективность предметов снаряжения, усиление всех позитивных свойств, ослабление всех негативных свойств на 30%, складывается с эффектом ауры снаряжеманта. возможное использование в трех режимах. Первый – заклинание, 4 маны, длительность 1 час за каждые 3 единицы духа. Не отменяется антимагией. Благословленные предметы эффективны против сверхъестественных существ. второй Благословение. Единица маны – длительность один месяц. Не отменяется антимагией. Благословленные предметы эффективны против сверхъестественных существ. Максимальное единовременное количество благословений – единица за каждые восемь единиц духа. третий Чудотворство. Расход эссенции зависит от предмета, длительность постоянная. Не отменяется антимагией. Дополнительное повышение эффективности плюс 1% за единицу воли. Возможность дополнительных эффектов. Максимальный ранг, дух 6, плюс воля 9. Плюс дополнительные 55% эффективности даже без бафов на волю. Тахна после такого, возможно, уже смогла бы сдержать меч волоса. А Куалоной, скорее всего, можно будет пробить любой из имеющихся на Земле барьеров. В смысле, я смогу со своим навыком пробивания. Круто, в общем. Да и броньки моей апгрейд не повредит, даже если это будет стоить эссенции. М да, чем больше возможностей, тем больше расходов. Это, собственно, и было одной из причин, почему я так надолго застрял наизнанке. Но на усиление Куалоны, к примеру, требовалось восемь десятков эссенции. Не так страшно, как могло быть, скорее даже дешево, но очень существенно, особенно если пересчитать в деньгах. Хотя, с другой стороны, деньги не такая уж проблема. В любом случае, охотиться пришлось изрядно, но оно того стоило. Я проверил, тахна наловчилась ловить даже пули, только пистолетные, но все же. Портить свой броник ради проверки увеличения прочности я не стал. Восстановление предмета с магическими вещами нужно использовать аккуратно, конфликт магии, равно как и цепь Рато, но было очевидно, что они укрепились, как и наручные веревки, апгрейд которых обошелся дешевле всего. Урфина, моего голема, усилить таким образом, к сожалению, не удалось, не предмет снаряжения. Ну да и ладно». По-хорошему, мне надо бы залезть в сокровищницу Альянса и выгрести оттуда все артефакты, которые смогу использовать, а затем улучшить их этой способностью, не жалея эссенции. Но тут есть несколько затруднений. Во-первых, с моим текущим положением завхозы включают дурачка. Ничего не знаю, ничего не ведаю, и вполне возможно, что даже не слишком врут. Очень может быть, что местонахождение лучших и то, как вообще эти артефакты забрать, знали только покойные лидеры. Во-вторых, многие из этих вещей сами по себе могут сделать мишенью куда серьезнее, чем сейчас. Дальше идет много разных сложностей, но блин, Я и так уже неделю гриндил, а на действительно мощные вещи понадобятся хорошо, если не по столько же на каждую. По крайней мере, возможность усиления не единовременная. С повышением навыка можно усилить до нового доступного уровня за дополнительную эссенцию. Я проверял с амулетом и без. В любом случае, упомянутые сложности не означают, что я не планировал обновление гардероба. Даже из доступного, даже без апгрейдов способностью снаряжи манта, возможности усиления оставались. Блин, да мой га-клан практически не снабжен амулетами, даже в базовой комплектации. Да взять хотя бы ствол, АКМ-47, штука хорошая, но я уже отмечал, что по характеристикам средненькая, просто простая и надежная. А поскольку проблема ремонта и обслуживания для меня, в общем-то, не стоит, а использовать стоит самое лучшее, я вполне могу сменить его на какой-нибудь элитный образец. Разве что с патронами могут быть сложности, но я, безусловно, сделаю это. Собственно, запрос я уже сделал, когда выходил в Реал. Обещали быстренько подогнать в расширенной комплектации. Снайперку для снегурки уже подобрали. Судя по улыбке, ей понравилось. Девочка-волшебница со снайперкой — это нечто. К слову, на усиление ее стволов я эссенции оставил. Магия магией, а огнестрел все равно остается серьезным аргументом. На новую встречу с демоницей я шел хорошо вооруженным. В смысле, несколько доснаряженным. АКМ-47 сменил АК-12. Альтернативно предлагали американский М4 и какой-то немецкий автомат, но я, не будучи специалистом, сделал патриотичный выбор. Тем более он ближе к привычному мне стволу. Еще пополнил запас гранат, расширив заодно ассортимент, как ручные, так и для подстволки. Осколочные, зажигательные, дымовые. Если так подумать, гранаты — это техногенная замена боевых заклинаний. АОЕ с различными эффектами и типами урона. Причем магические гранаты тоже существуют, хотя это и относительная экзотика. К сожалению, все они давали навык метательное оружие. Увы. Наша новая встреча с ЛРМ была забавно схожа с предыдущей. Различались только выставляемые на стол блюда. Я достал желе с кусочками фруктов и пирожные, А в случае хозяйки это был то ли пирог с ягодами и фруктами, то ли торт без крема, который она снова вынесла с кухни, когда я поставил на стол свои блюда. «Тебе не кажется, что у нас странно сходятся мысли, принц?» — осведомилась дама, отведав мое угощение. Я пожал плечами. «Не знаю, что на это ответить. Разве что спросить, почему принц все-таки? Насколько мне известно, я не имею никакого отношения к аристократии». Клан-лидер я мог бы понять, хотя все равно это слишком формально для такой обстановки. Я кивнул в сторону остатков стоящих на столе угощений и ее домашнего наряда, но хоть не на голое тело передник. Она улыбнулась, что выглядело довольно зубасто. Всего лишь персональные предпочтения и привычки. Суть та же самая, но мне так привычнее, хотя этот термин не совсем соответствует переводу. полагаю я смогу объяснить сходство и различия а также тонкости вкладываемые в это слово у меня на родине в будущем но оно вполне подходит к голове магического клана Я кивнул принимая ее объяснение двумя словами национальные особенности хорошо спаринг с удовольствием она снова усмехнулась аппетитный завтрак и хороший спаринг прекрасное начало дня не находишь принц И все-таки у меня есть подозрение, что она вкладывает в это слово что-то свое. Я начал схватку со своей обновки. Очередь из автомата под двумя ускорениями. Логика говорила, что она просто не могла успеть уйти с линии огня. Разумеется, подобная логика ее не интересовала. Я видел, что часть пуль должны были попасть в демоницу, однако они нагло проигнорировали эту свою обязанность. Все было слишком быстро, чтобы понять, что именно произошло, но я мог точно сказать, что попаданий не произошло. В следующее мгновение Лани оказалась передо мной. Замах, преграда щита между нами, и удар прилетел откуда-то сбоку, настолько быстро и неожиданно, что даже Тахна едва успела среагировать. Скорее, удивительно, что вообще смогла. И так сильно, что я отлетел в сторону. Не упал лишь потому, что немедленно оперся одной веревкой о землю, и потому, что второй удар сразу же прилетел с противоположного направления. Я все еще не заметил кулака, но заметил тусклую лиловую вспышку, снесшую часть персонального барьера. Техника Тинтак я не закончил произносить, как третий удар прилетел мне в голову спереди. И это было странно. Я успел заметить тень кулака без самого кулака. «Ли демона». Тахна дернулась вперед, встречая фантомный удар, оказавшийся вполне реальным. Еще одна лиловая вспышка немного другого оттенка, потеря еще части барьера, но техника все-таки активировалась. ЛРМ, однако, отступила еще до того, как я завершил произнесение активатора. Цепь с пояса ринулась к ней, разветвляясь, но оказалась отброшена, когда демоница топнула ногой. Одновременно она выхватила из-за спины металлическую трубу в пару пальцев толщиной и направила ее в меня. Я еще не успел восстановить равновесие после ее сокрушительных ударов, так что лишь выставил щит и оттолкнулся свободной веревкой от стоящего рядом на площадке потрепанного ударами валуна, надеясь, что не напарюсь на этот трюк с изменением направления удара. «Не напоролся. В щит ударили. Пули». Снова лиловые вспышки, две или три, и магическая стена разбилась на осколки. «Щит! Персональный барьер!» Цепь с техникой снова ринулись к цели и снова, рогатая, топнув ногой, отбросила ее. не барьер, не телекинез. Что-то вроде силового толчка. Демоница достала вторую трубу и новая серия выстрелов. «Рывок!» «Прошла мимо. Я же сблизился с ЛРМ, так что она оказалась между мной и заходящей на третью попытку цепью». Новый силовой толчок, отбросивший цепь, на чём техника, наконец, выдохлась, и рогатая с трубами в руках бросилась мне навстречу. Техни, взмах Куалоны, блокирован скрещенными трубами. Клинок с некоторым усилием прорубает одну, но вторая окутывается бледным свечением, жёлтым в этот раз, и меч останавливается. Ка-тен... Из-за обрубка трубы падает шарик, но оставшаяся в руке демоницы часть поворачивается стволом ко мне, пока вторая труба блокирует меч. Манна! Одна веревка бросается вперед под действием техники, вторая под моим прямым управлением. Силовой толчок, и обе они отлетают. Меня тоже слегка толкает назад. Прежде чем ее трубы перезарядились, щит! Рывок на кулдауне, но заикарившаяся в земле цепь резко сокращается, дергая меня вперед. Ухитряясь сохранить равновесие, наношу удар Куалоной. Снова заблокирован, но выстрелы прошли мимо, лишь снова разбив щит. Однако удар ногой в живот оставляет не больше четверти барьера и снова отбрасывает меня. Пофиг. Момента сближения оказалось достаточно, веревка вцепилась в добычу. Мгновенная слабая вспышка зелени, и веревка принялась стремительно разрушаться, но это был еще один миг, которым я мог воспользоваться. Техника тентакли демона! Одновременно с произнесением активатора цепь под прямым управлением схватила ее за ногу. Касание смерти! Шоковое касание! Мана практически на нуле. Тяну чай через трубочку. Снова вспышка зелени, но цепь прочнее, чем веревка, а затем и вторая веревка опутывает жертву. Полоска здоровья демоницы принялась быстро сокращаться, но затем вдруг этот процесс замедлился и на третий вовсе остановился. Женщина оказалась окутана слабым белым свечением. Веревки осыпались пылью и обрывками, а затем она как-то провернулась в захвате цепи. За миг до того, как пули калаша выбили такие из нее фонтанчики крови, я успел заметить, что она больше не опутана цепью, хотя понять, как это вышло, не мог. В любом случае, автомат остается аргументом даже против магии. 20 сообщила демоница, — «но я намерена размочить счет». Я кивнул. «Вполне возможно, что ей это удастся. Моя скорость роста изрядно замедлилась, а эта дама опытна и сильна. Собственно, в этом спарринге уже было близко. Если она еще поработает, очень может быть, что в следующий раз будет более успешной». «Однако пока что все хорошо, как есть. Учитывая наши планирующиеся отношения, я хотела бы познакомить тебя с моими родителями». Я посмотрел на нее, подняв бровь. Учитывая, что она давно на земле, не может не знать, в каком контексте у нас обычно употребляет эту фразу. Светка, помнится, тоже так шутила. Или не шутила? Сказать по правде немного опасаюсь спрашивать. Светку спрашивать имею в виду. «В смысле?» – уточнил я. На этот раз она подняла бровь. «А в каком смысле обычно знакомиться с родителями?» ЛРМ выглядела слишком серьезной, чтобы это было серьезно, и ее последующие слова лишь убедили в истинности этой мысли. «Приглашаю прогуляться, посмотреть интересные места моей родины, ну и, как я уже сказала, встретиться с моими родителями». Я чуть подумал... «У тебя на родине остались какие-то дела, требующие силовой поддержки?» «Принц, разве так можно? Девушки не любят мужчин, ломающих романтику?» Укоризненно произнесла хозяйка. «Мои сами ее сломают», — я вздохнул. «Об колено. Но вообще-то я хотел бы откровенности. Для шуток есть свое время, а тут, как я понимаю, серьезное дело. Так ведь?» Демоница помедлила, а затем ее серьезное выражение лица стало... «Тоже серьезным, но чуть иначе». «Ты прав», — она кивнула. «Я говорила правду, но если прямее, то я хочу побывать на родине, проверить, насколько принц хорош в деле и выполнить это дело, связанное с твоими родителями», — утвердительно произнес я. Она кивнула. «Именно так, принц. Именно так».